понатеет по сериалу «Сверхъестественное», водит «Хонду Civic 2007 года, тоже зеленую, которую купила у какой-то женщины в Китаре. Её младшая сестра Сирша будет в моем классе через два года. Хватит тебе? Примечание. Китаре. Городок в штате Мэн. От кого-то другого получить столько информации было бы вроде как жутковато. У нас маленький городок.